откройся мне ты, знающий все дали, все колли мои дорог. Так скорбен ты, что я могу едва ли в тебе признать мой злобный рок. В твоей улыбке кротости так много, так сердечно слёзы льёшь, когда ты здесь любовно чую Бога. Твоей тоске близка моя тревога на образ дружбы. Ты похож